Глава 36. Готовься к войне. Телохранители. Ситуация после звонка на телефон Белова сложилась крайне опасная. Террористы вышли на связь, но не оставили следа. Продемонстрировали силу, но не позволили ударить в ответ. Так и остались призрачными тенями, говорящими мёртвым компьютерным голосом. Подсидирцев из его перечно неотложных мероприятий использовал самое надёжное – доклад руководству. И дело не в том, что по винную голову меч не сечёт. С горяча могут и оторвать. Но безнадёжной ситуации холодом сковывает всех. Причём накрепко. После доклада все одним дерьмом мазано. Все повязаны. И вопрос, кто виноват, отпадает сам по себе. Остается лишь второй вечный. Что делать? Предложивший ответ на него, а таких смельчаков всегда наперечёт, получает карт-бланш. Или хотя бы отсрочку наказания, что само по себе уже неплохо. Подсидерцев понимал, Да хоть на секунду сбой, механизм заговора, виноватым окажется именно он. Как не оправдавший доверия, как разваливший дело, как слишком много знающий в конце концов. Панику у Барышникова он задавил легко, да и не страшен лёгкий мандраж у исполнителей, они от этого только лучше работают. Опаснее паника у генералов. Они картинно спокойны, когда солдаты с песней рвутся на пулемёты, но безжалостно косят из пулемётов своих же солдат, бегущих от врага потому что смерть солдат – ерунда по сравнению с поражением генерала. Подсидирцев умирать не хотел, и верный правилу «важно не что, а как доложить», бросив всё, помчался в Кремль, в штаб-квартиру шефа. Подсидирцев поймал себя на мысли, что, наблюдая за шефом, волей-неволей ищет медвежью фигуру хозяина. Эти двое настолько слились для него, что возрастающая с каждым днём самостоятельность шефа воспринималась как нечто неестественное. «Несчастная мы страна», – с тоской подумал Подсидирцев. Где ещё могли придумать поговорку «Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак?» Мало что придумали, так и живём по ней. Слава слою, облагораживаем, преклоняемся перед любым ничтожеством, взобравшимся в кресло. Хихикаем за спиной, фигу в кармане держим, а всё равно гнём спину. Страна просвещенных холопов, чёрт на всех дери. Он опустил голову, чтобы шеф не увидел нехорошего блеска в глазах. «И как я всё это докладывать буду, Боря?» Шеф оттолкнул от себя папку. Ну вот, дождался. Появилась тень отца родного. Сейчас рукой кормящей всем по загребку врежет. Подсидерцев спрятал усмешку. Согласен, очередной инфаркт гарантирован. Подсидерцев отвел глаза. Именно. А мы должны заботиться о его здоровье. Пусть ЦКБ заботится. Я считаю, что мы прежде всего должны думать о государстве. Информация об инфаркте, скосившем хозяина, посреди предвыборного марафона до сих пор держалась в строжайшей тайне. Вот как ты заговорил. Шеф хищно прищурился. «Я считаю, Александр Васильевич, что работа в команде государственников...» Подсидирцев не упустил глаз. «Не тех, что бьют себя пяткой в грудь на трибунах, а тех немногих, кто реально представляет положение дел и степень угрозы для страны. А если я оказался в группе денщиков, то ни секунды не намерен в ней оставаться. Рапорт напишу прямо сейчас. Потом можете арестовать за халатное проведение расследования, можете устроить автокатастрофу, мне всё равно». «С этим у нас не заржавеет. Продолжай». Шеф откинулся в кресле. «Да, доклад о трёх фугасах в Москве за неделю до выборов может спровоцировать у хозяина инфаркт». Подсидерцев подался всем телом вперёд. «Но не это нас должно беспокоить. Страна на грани гражданской войны, и вы это знаете. Не я и не вы раскрутили предвыборную кампанию на волне антикоммунизма, а у дяди Зю гарантированных 45% во втором туре. Что будет, если хозяин до выборов помрёт? Дядя Зю, как набравший наибольшее количество голосов в первом туре, в Кремль въедет». А полстраны на баррикады полезет. Вот что будет. Мы просто отменим выборы. И тем самым признаем, что это были не выборы, а балаган и казнократство. Кроме того, смерть хозяина ещё не есть мотив для введения ЧП в стране. А фугас и мотив... Это неприкрытый акт террора против государства, – отчеканил подсидирцев. Политические последствия этой угрозы – введение особого положения. И кто на это пойдёт? Мы, Александр Васильевич, больше некому. Подсидерсов указал на стену за спиной шефа, в которой был монтирован сейф. Там с апреля лежит план ГКЧП-3. Рано или поздно мы бы получили приказ его реализовать. По исторической традиции, как тебе известно, всю ответственность на себя берут исполнители, а заказчик отсиживается в каком-нибудь фарусе и ждёт результата. Понравится ему результат – влезет на белого коня и поскачет праздновать победу. Нет, открестится от исполнителей, сдаст их, а сам останется весь в белом. Такая уж у нас служба. На дерьмо поставлены в дерьме и плаваем. Винова не дано. Подсидерцев понизил голос. Только я считаю, что государев муж сначала мужик, а потом всё остальное. Он ждал, когда до шефа дойдёт смысл сказанного. Должен, должен он всё вспомнить. Все обиды, пинки барские, запойный бред. Достаточно насмотрелся, цену знает. И во власти достаточно, чтобы халуйство выветрилось. Голова остыла и пришло понимание своей, именно своей, в роли в государственных делах. Не всё же наушником и нянькой быть. Пора не человеку, о стране послужить. Ну уже телеисты быстрее. подсидирцев до белых пятен под ногтями вцепился в столешницу. Шеф опустил голову, предоставив подсидерцеву возможность любоваться лысиной, едва прикрытой жидкой прядкой. Зашелестел бумагами в папке. Ты зачем этого белого опустил? Шеф поднял на подсидирцева тяжелый взгляд. Честно говоря, до последней минуты сомневался, а теперь уверен. Правильно я его сыграл. «Для такой акции нужна организация, она и засветилась». «Но Белов-то ушёл». Шеф хлопнул ладонью по столу. «Не ушёл сам, террористы заставили бы его отпустить. А так довольно складно получилось. Только Белов ушёл из-под наблюдения, они позвонили». Посидерцев взъерёшил ладонью чёрную шевелюру. «Как по нотам сыграл». «Моцарт, блин», – помочился шеф. «Если он организатор, то давно уже отдыхает с дыркой в башке». Ну и хрен с ним. Откровенно говоря, я предлагаю его не задерживать, а шлепнуть при обнаружении. Нефиг тут Чикаго устраивать, вам дай волю, вы всех перестрелять как в 37-м. Рано или поздно пострелять придётся, такова логика политической борьбы. Подсидерцы пожал крутыми плечами, А что касается Белова, так тут два резона. Первый, если он связан с организаторами, живыми они нам его не отдадут. Если арестуем, то моментально получим звонок с требованием освободить. Второй вариант, Белов невиновен. Но нужна нам сейчас утечка информации и паника в городе. У тебя, я не понял, руки что ли чешутся? Белов – правдолюбец, – Посидирцев криво усмехнулся. Это отклонение от нормы. Большинство идут в органы, чтобы получить возможность властвовать и манипулировать себе подобными. Отдельная категория – охотники. Им, как гончакам, главное бежать по следу и травить всё, на что их науськали. И последнее, самое опасное – правдолюбцы. Для них важнее всего поиск истины. Чем запутаннее клубок, тем интереснее. Гончака можно сбить со следа, а правдолюбца – никогда. Так вот, Белов – сочетание гончака с правдолюбцем. Из дела он по доброй воле не выйдет, и на скандал в поисках правды пойдёт с чистой совестью. Компромат на него есть? С надеждой поинтересовался шеф. Мелочь всякая, – подсидирцев прищёлкнул пальцами. Как бы сказать, в другой ситуации, может, и сработал бы, но сейчас такой компроем урод не закрыть. Поступай, как знаешь, – шеф отвёл взгляд. Но ты рубишь единственную нить к организаторам. «Нет. Ликвидацию проведёт пятёрка из операции «Мираж», после чего мы их аккуратно берём и получаем нужные показания. Стыкуем их вот с этим». Подсидерцев ткнул пальцем в папку. «Смотри последнюю докладную. По делу о смерти Виктора Ладыгина мы накрыли лабораторию профессора Мещерякова. Сейчас там шмон устраивает по полной программе. Результат уже есть». из записей об эксперименте с Прохоровым, имевшим допуск к изделию капкан. Хуже того. Прохоров обеспечивал его транспортировку в часть под Балагим. Нашли целую кассету, где Прохоров под гипнозом чешет о фугасах. Прохорова нашли с дыркой в башке в канале. Владыгин сиганул из окна. Белов будем считать в бегах. Шеф загнул три пальца. Что мы имеем? Сконструировал кукиш и показал Подсидерцеву. Вот что мы имеем. Подсидерцеву ничуть не смутился, только злая искорка мелькнула в глазах. Мы имеем фугасы, ликвидированных исполнителей и организацию. Фугасы есть. Трупов навалом. Шеф склонил плечо голову. А что это за контора? Фонд «Новая политика». Сидят там подснежники из бывшего комитета партийного контроля и контрразведки. Опыта, как понимаешь, им не занимать. Связь Мещерякова с этой конторой самая непосредственная. Через часок на этот счёт получишь полные признательные показания. Наш Ралдугин мне мозги так запудрил, что я уже сам поверил, что теракт – дело рук шизофреников-экстрасенсов. Слава богу, вовремя спохватился. А здесь должна играть не просто террористическая организация, а политическая, способная ставить и добиваться реальных политических целей. Новая политика – это то, что нам надо. Для большей убедительности я готов пожертвовать ещё несколькими пятёрками. Арестуем человек 20 боевиков, состряпаем показания. Будет вам организация, гарантирую. А Белова сделаем старшим над её террористическим крылом. В Ирландии есть политическая организация Шинфейн, а у неё террористическое крыло – Ирландская республиканская армия. Организуем в СМИ пару публикаций на эту тему. Уверен, аналогия сработает. Через день все журналюги растрезвонят нашу версию, гарантирую». Шеф покачал головой, недовольно поморщился. «Всё это Боря, шито белыми нитками. Надо гладь с этой фигнёй, я не пойду». «Пора выходить из себя», – решил подсидирцев. Да хруст сжал кулаки. «Да что мы тут муму ебём?» – злопроцедил он. «Либо переворот, либо сдаём дела». Нам под три атомных фугаса, классическая ситуация управляемой нестабильности. Сейчас тот, кто сватит судьбу за чуб, тот и в дамках. Вспомни как ГКЧП, Александр Васильевич. Найдись тогда среди них хоть один нормальный мужик, мы бы до сих пор в тайге дрова пилили. Он с трудом перевёл дух. Ты думаешь, ей эту писанину для прокурора разводил? Сам же понимаешь, никогда это дело до суда не дойдёт. Даже лет через пятьдесят побояться рассказать о трёхъедерных фугасах под Москвой. А нам сам Бог велел молчать. Молчать, но действовать. «Пока не поздно, надо перехватить инициативу». Он полез в карман, достал тонкую брошюру в мягком переплёте. Швырнул на стол. «Конституция. Всю службу перерыл, а нашёл у бойцов в караулке. Почитай на досуге». Там чёрным по белому написано. «Случись что-то с хозяином, на три месяца до выборов у руля становится премьер. Где мы с тобой будем за эти три месяца при нынешнем премьере?» Отвечаю, в глубокой заднице. «Что это тебя трясёт, Боря?» – приширился шеф. «Меня трясёт, как коня, которого запрягли, и они едут», – огрызнулся подсидирцев. Он обратил внимание, что шеф уже который раз бросает взгляд на молчащие телефоны и на настольные часы. Насторожился. И тут зазвонил телефон связи с Белым домом. Шеф моментально схватил трубку. «Слушаю». «Очень хорошо. Минуту». Он зажал ладони микрофон и обратился к подсидирцеву. «Боря, вопрос на засыпку. Звонит Стрельцов». Два стервица из президента отеля таща через проходную коробку с долларами. Полмиллиона. Твоё решение. Фамилии, – уточнил подсидерцев. Уже сообразил, что дело не шуточное, раз участвует Стрельцов, начальник отдела по борьбе с коррупцией. В Лисовске и Евстафьев, – немного в ответил шеф. Брать. Пусть охрана тормознёт, вызовет Стрельцова. Он запротоколирует вынос бабок и свистнет в следственное управление ФСБ. Недекларированные доллары в таких количествах – это их дело. «Разумно!» – кинул шеф. «Стрельцов? Делай, как договорились!» – бросил он в трубку. Снял другую, белый телефон в ЭЧЕ, набрал короткий номер. «Миша! Мальки попались!» «Да, действуй по плану!» «До связи!» Он положил трубку на рычаги, пристально посмотрел в глаза подсидирцев. «Бурундочку узвонил», – догадался подсидирцев. «Всё у них на мази, а со мной на всякий пожарный играл. Проверял, сука!» Мысль о недоверии возмущение не вызвала. Так полагалось по правилам. «Ты всё понял, Боря?» – тихо сказал шеф. «Да, сейчас в команде чупчика начнётся тихая истерика». «Правильно мыслишь», – шеф пригладил отклеившуюся прядку. «Это всё, чем я могу тебе помочь. Скандал созреет к завтрашнему утру. В 11 заседание Совета национальной безопасности. Решение о введении ЧАЭС в стране будет принято на нём». «Времени у тебя, Боря, гулькин нос». «Надеюсь, до утра ничего не рванут», – обронил подсидирцу. И тут же пожалел о сказанном. Такой страх всплыл в глазах шефа. Шеф отвернулся к окну, молча покусывая губы. «Слушай меня, Борис Михайлович!» Он пристально посмотрел в глаза подсидирцеву «Если рванут...» Шеф уверенно сжал кулак. «Ты прав, до суда это дело не дойдёт. За отсутствием виновного. Догадываешься, кого?» «Я всё понял, Александр Васильевич!» Процедил Подсидирцев. «Тогда иди работать!» Шеф положил ладонь на папку. «Это останется у меня!» Подсидерцев встал, молча кивнул и вышел из кабинета. Розыск. Примечание. Информация для этой главы взята из книги А. Коржакова «Ельцин. От рассвета до заката». Вагриус, 1997 год. Докладывая, что в рамках активных мероприятий по Дору-отель – В один час 30 минут 19 июня сего года проведено скрытное проникновение в кабинет 217, принадлежащий заместителю министра финансов германа Кузнецову. При вскрытии сейфа обнаружена крупная сумма в валюте – 538 тысяч долларов США в ненарушенных банковских упаковках. Документов, объясняющих происхождение денег, не обнаружено. Купюры нами помечены средством светлячок. Проведено фотографирование банковских документов, подтверждающих транзакции из предвыборного фонда на счета в зарубежных банках. В 16 часов 45 минут в кабинете 217 состоялась передача денег гражданам Лисовскому и Евстафьеву, прибывшим по поручению объекта Рыжий. Факт передачи и упаковки денег нами зафиксирован на видео. Гражданин Лисовский оставил представителю Кузнецова собственную расписку. В 17 часов 20 минут на проходной Дома правительства, под предлогом отсутствия документов на вынос коробки, граждане Лисовский и Евстафьев были задержаны службой охраны. После вскрытия коробки и обнаружения крупной суммы в валюте, наряд проинформировал оперативников СБП. Граждане Лисовский и Евстафьев доставлены в служебное помещение СБП для дачи объяснений. Допрос задержанных проводится следователями ФСБ. На настоящий момент гражданин Лисовский даёт объяснение по данному происшествию. Показаний достаточно для возбуждения уголовного дела по факту организованных хищений в особо крупных размерах. Гражданину Евстафьеву ввиду ухудшения состояния вызван врач. От медицинской помощи и госпитализации Евстафьев отказывается. Показания не дают. Начальник отдела по борьбе с коррупцией СБП РФ, полковник Стрельцов. Срочно. Секретно. Товарищу Подсидерцеву. докладываю что по установленным адресам гражданин Белов ИИ не обнаружен. На настоящее время информации по линии МВД по Белову не поступало. Линейный отдел Октябрьской железной дороги сориентирован на поезд гражданина Белова в поездах дальнего следования и электричках по маршруту Москва-Ржев. В посёлок Лесной, где находится семья Белова, направлена оперативная группа Волоколамского райотдела ФСБ.